Завтра снова в бой. Обед действительно оказался неплох. Щи наваристые, а на второе была картошка с мясной подливой. Очень душевно. Весьма редко картоха, картошечка-бульба появлялась на столе в этом времени. Во всяком случае, для меня редко. Не прочувствовал еще русский народ до конца не написанные пока слова Фридриха Энгельса. Для человечества картофель сродни железу. Ну или что-то в этом роде. Короче, каши, даже моя любимая гречка, уже обрыдли. А вот картоху с мяском я употребил с полным удовольствием. К тому же и огурчики соленые были поданы. А вот непременной для такой закуски водочки, увы, только вино. Причем не самое лучшее. Нет, неплохое, конечно, но... Я ведь водку не особо уважаю... Мне окружение мозгов совершенно без надобности. Водка существует для того, чтобы ее закусить. Для меня именно так. Вспоминается знаменитый отрывок из диалога Булгаковской Белой Гвардии. Лариосик, я водку не употребляю. мышлаевский а как же вы селедку есть будете? Вот и у меня что-то типа того. Просто раствор этанола в воде неинтересен. Он может обжечь, согреть, расслабить. Иногда это важно. Но если для получения удовольствия, извините, нужна соответствующая закуска, чтобы... Да непонятно, что чтобы. Чтобы сочеталась с обожженными водкой, ротовой полостью и пищеводом. На мой взгляд, селедка действительно просто требует предварительного омывания языка 40-градусной отравой. Соленые огурцы и спокойны, они ее манят, не требуют. Но и слабенькое вино вполне подошло в данном случае. Можно было бы, кстати, вполне и без него обойтись. Но сентябрь выдался в этом году еще тот. Метеорологических наблюдений, вероятно, не велось. Однако по ощущениям за 30 градусов к концу дня и эпитеты в адрес человека, нарядившего армию в имеющую место быть форму, складывались в голове весьма неблагоприятные. Воротничок, блин, позволили багратионовским полкам расстегнуть на марше по тридцати с лишним градусной жаре. Но не мне, в конце концов, проводить в армию кардинальные перемены. Не Потемкин я, одевший солдат в простую и удобную для боя форму. Пристало знать своё место и не высовываться сверх необходимости. «Наш французский лазучик наверняка предлагал какую-нибудь авантюру, господин ротмистер». Начал я потихоньку прощупывать ситуацию. «Но почему же авантюру?» — спокойно возразил мне гусар. «Рейд одним эскадроном. Уйти всегда успели бы». «В данном случае наверняка не успели бы». — Сергей Карлович, позвольте моим ребятам устроить сюрприз французам. — Что вы имеете в виду? — искренне удивился Гусар. — Сразу и не объяснить. Но если будут известны направления атаки французов, находящихся в засаде... — Ага, если знать, — так и разбежался Жафреном навстречу. А методы энергичного допроса пока еще, вероятно, не в чести на данный момент времени. И уж никак не я буду настаивать на их введении, хотя бы потому, что сам не способен кишки на вертел накручивать. Слабоват я в коленках для такого дела. «А как станут известны эти направления?» — немедленно озвучил проблему ротмистр. «Возможно, стоит произвести разведку пластунами? У меня есть как минимум один человек, который на это способен. Даже двое. Ведь кроме Спиридона имеется еще и Егорка». Он, конечно, не совсем из этих мест, но все-таки житель Псковской губернии. А если найдется надежные житель из местных, вполне можно разведать предполагаемое направление. Как считаете? Подумать можно, но не все сразу. Клин Михель поднял бокал с вином, как бы предлагая сделать поглоточку. Понятно, хоть он мне и верит, но ждет официального подтверждения того, что я на самом деле офицер русской армии, а не лазутчик. Ну что же, подожду и я. А кто-то из гусарских офицеров уже пробовал лады. Понятное дело, пообедали, удовлетворили организм. Пора и душой отдохнуть. Песня была... Никакая, в общем. Фон. Не раздражала, но и не трогала. Обнаглеть, что ли? Сергей Карлович, не будет ли нескромно с моей стороны попросить разрешения тоже спеть? — Будьте так любезны, — слегка рот, ротмистер. — Корнет, гитару нашему гостю. Молодой офицер не приминул передать мне инструмент, посматривал на меня слегка снисходительно. — Ну как же, пионер решил перепеть гусара. — Кстати, марш пионеров я уже худо-бедно сбацал. Но не его же здесь исполнять. Для ситуации рода войск очень подходит песня Сашки Мирского. Я ее слегка напильником обработал для данного времени, но должна пройти. Не грусти, Корнет, что загнал коня, Зная, он тебя вынес из огня. Не на жизнь рубясь в огненном кругу, Через сабель звон крикни, я смогу. А зацепило ребят на лицах живой интерес. Не печалься, друг, что сломал клинок, Нам ведь хватит рук на второй бросок. Даже в чёрный день, уступив врагу, Зубы сжав, скажи твёрдо, я смогу. Ну да, непривычный ритм, Непривычные стихи для начала девятнадцатого. Ничего, привыкнут. Ты, товарищ мой, рук не опускай, Вечность длится бой, не беда, пускай. Лишь бы устоять, чтоб не сбили с ног, Удержать в руках сломанный клинок. Веселей будь, брат, не кручимся так, Будто ты не рад, что повержен враг. Вспомни тех, кто был за твоей спиной, И держи клинок, завтра снова в бой. Примечание. Песня Александра Мирского Не горюй, слегка подредактированная с его разрешения. Ты не плачь, мой друг. Что клинок? хватит На бросок. хватит. гусары смотрели на меня влюбленными глазами. Наверное, на данный момент больше они обожали только одного человека. Браво, капитан! Услышал я бас за своей спиной. Даже оглядываться не обязательно. Никогда его не видел и никогда не слышал. Но можно не сомневаться, пришел сам генерал Кульнев. Обернулся, не ошибся. Красавец. В смысле, женщинам наверняка нравится. Нос, опять же, сам багратион позавидует. Кто поймет этих женщин, кроме самих же женщин? Ведь какой-нибудь депортье, форменный кошмар, ходячий со своим шнобелем. Ах, какой мужчина! Да и мне на себя в зеркало смотреть не особо приятно. А у прекрасного пола другое мнение. А Яков Петрович хорош. Вот опять вспомнилось про породу. Хотя и мой Тихон почти такой же. Носом, правда, не вышел. — Спасибо за песню, капитан. — Ваша? — Моя ваше превосходительство. Не моргнув глазом, соврал я. Не разводить же здесь мороку по поводу авторства. — Здравствуйте, Яков Петрович! — поприветствовал генерал-майор Сиверс. — Надо же, сам полковник не погнушался приехать для освидетельствования меня. — Рад встрече, уважаемый Егор Карлович! — Гусарский генерал просто лучился радуши. «Милости просим. Отобедаете с нами?» «Благодарю. Уже обедал. Я узнал, что возникло некоторое недоразумение в отношении капитана Демидова». «Недоразумение?» — вздернул брови генерал. «Меня просили приехать, чтобы засвидетельствовать его личность. Спешу это сделать. Капитан Демидов — верный слуга государя и отечества. Сужу об этом не только по бумагам, которые при нём были, но и по делам его». «Ни в коем случае не сомневаюсь!» — на лице Кульнева была крупными буквами написана смесь радушия и недоумения. «Скажу даже больше. После песни, которую я услышал, господин капитан всегда будет желанным гостем в Гродненском гусарском». Я стоял и любовался генералом-рыцарем. Именно так назвал его в своей миниатюре Валентин Савович Пикуль. Один из великих писателей конца XX века. Пусть его ругали в свое время всевозможные критики и адепты высокой литературы, но он сделал для популяризации истории больше, чем все школьные учителя вместе взятые. Акульнев действительно хорош, хорош. Просто излучает мужество. Воин, герой, победитель. Мужчина, черт побери. Сильный, уверенный в себе, уверенный в том, что делает. Просто взгляда достаточно, чтобы захотеть подчиняться такому военачальнику. И быть убежденным, что он приведет только к победе. Никак иначе. Шарм, харизма. Называйте как хотите, но Яков Петрович — это что-то. «Так наши проблемы разрешены?» — вопросительно посмотрел на генерала Сиверс. «Несомненно. Тогда я забираю вас капитана Демидова. Он мне нужен для обсуждения весьма важных вопросов по поводу укрепления наших позиций». «Не возражаете?» «Возражаю», — улыбнулся шеф Гродненцев, «но воспрепятствовать не могу». «Владейте вашим подчиненным. Надеюсь, что капитан еще посетит расположение нашего полка». «Благодарю за приглашение, ваше превосходительство. Не примену им воспользоваться. Все-таки ваше сиятельство, если у нас имеется возможность несколько задержаться...» Я вопросительно посмотрел на Сиверса. «Возможность имеется. А с какой целью?» «Я слышал, что, исходя из сведений, полученных от арестованного француза, планировалась некая рекогносцировка, не так ли?» «Планировалась», — кивнул генерал. «Но поскольку с вашей помощью, господин капитан, выяснилось, что это месье вражеский лазутчик, то наверняка она ждала засада. Так что, разумеется, я своих гусар на смерть не отправлю». «Ваше превосходительство», — осмелился возразить я. Предупреждён, значит вооружён. Мы знаем о предполагаемой засаде и есть мысль устроить встречный сюрприз противнику силами моего отряда. Любопытно. Слушаю вас. Хотя бы приблизительное направление движения эскадрона известно? Весьма приблизительное. Озеро Разнас. Фига себе направленица. Разнас, конечно, не Ладога, И даже не Ильмень, но то еще Озерцо. Адрес очень конкретный. Но ведь должны паразиты устроить засаду в очень конкретном месте. Где-то стоять и ждать. В месте, которого гусарам было бы не миновать. Я тут же поделился своими мыслями с Кульневым и Сиверсом. Генерал и полковник поняли меня. И Яков Петрович предложил немедленно пройти в его палатку. Атаковать эскадрон гусар. Целый эскадрон. Всего лишь эскадрон. Где? И не факт, что эскадрон, откуда французы могли знать размер подразделения, назначенного в разведку. С другой стороны, не целую же дивизию в данную авантюру выделять. И какую засаду приготовили лягушатники нашим? Кавалерийскую? Артиллерийскую? Почти наверняка второе. Кортечью на марше это сурово. Значит, рассчитывать нужно именно на это. Что в значительной степени осложняет мою задачу, минировать место предполагаемой батареи – это вам не устанавливать растяжки в чистом поле, по которому пойдет вражеская конница. Хотя и конница должна иметься, чтобы атаковать смешавшиеся ряды наших, чтобы не дать уйти. Что архипоганно. У их кавалеристов тоже мозги имеются и ближняя разведка ведется. А принимать решение необходимо срочно. Если в ближайшее время наши не нарисуются, то французы посчитают попытку провокации неудавшейся и свернут проект. Что обидно, Жафре ведь расшифрован, и грех не использовать этот момент. Но. Но как? Отправить на разведку Спиридона? Тихона? Обоих? Я выложил свои мысли и сомнения Кульневу, и тот энергично поддержал идею встречной засады. Северс тоже присоединился к моему мнению. Осталось разобраться, как это осуществить практически, причем срочно. А мыслей никаких. Ну, или почти никаких. Господа, не совсем смело начал я, не могли бы вы отдать мне пленного на некоторое время? Убежден, что смогу убедить его сообщить дополнительные сведения, которые нам так необходимы. Лучше бы я не вякал на эту тему. Мне и самому-то не очень-то улыбалось французу яйца откручивать. На Гафара или Егорку понадеялся. Но генерал-рыцарь отреагировал мгновенно. «Что, капитан?» — загрохотал Яков Петрович своим раскатистым басом. «Вы предлагаете пытать пленного?» «Ни в коем случае, ваше превосходительство!» — немедленно стал выкручиваться я. «Мы с ним знакомы. Он несколько лет прожил в имении моего тестя, отставного подполковника Сокова». «Вы столь наивный, Вадим Федорович!» — прервал меня Сиверс. «Что считаете этого француза сентиментальным? Он решился выступить в качестве лазутчика-провокатора!» «Именно поэтому он должен понимать, что ему грозит расстрел, а то и виселица». «Он взят моими гусарами!» — снова загрохотал генерал. «Взят в военной форме! Казнь ему не грозит! Он военнопленный!» Вот хоть на пупе извертись. То, что этот гад собирается подвести под картечь и палаши французов пару сотен гродненских гусар, его превосходительство уже изволили забыть. «Я и не предлагаю казнить, напугать!» Смею вас уверить, что если мои слова не найдут отклика у предателя, то егеря отряда сумеют положить пули так, чтобы у мерзавца колени затряслись, и он стал бы более откровенным. В конце концов, ваше превосходительство, а имел ли этот мерзавец право на ношение военной формы? Если верить поручику вашего полка Глебову, то матр Жафрэл будто участвовал в сражении под Фридландом что является враньём наглейшим. Он в это время служил гувернером в доме моего тестя. «Не смею сомневаться в ваших словах, господин капитан». Не полез за словом в карман Кульнев. «Но они не являются опровержением моего мнения, что данный француз действительно служит в армии Бонапарта. Когда вы в последний раз виделись с ним в усадьбе подполковника Сокова?» «Около полутора лет назад. Я понял, что дальше скажет генерал». И то, что возродить мне будет нечего. Значит, он вполне имел возможность уехать во Францию и поступить на службу в армию Наполеона. Будете возражать? Ни в коем случае. Мог. Но в наш лагерь он проник с целью, которую можно смело назвать провокационной. С целью подвести наших солдат под удар, неожиданный удар превосходящих сил противника что ему не удалось, благодаря Господу и счастливой случайности в вашем лице, за что приношу искреннюю благодарность от всего полка. Ишь ты, мое лицо упомянуто наряду с самим Господом. Ладно, попробуем зайти с другой стороны. В таком случае, ваше превосходительство, прошу разрешения на получение удовлетворения за клевету со стороны вашего пленника. Что? Вытаращил глаза генерал. «Вы хотите с ним драться?» «Почему бы и нет? По-вашему, его ложные обвинения не задевают мою честь?» «Отчего же вызов не прозвучал сразу?» «Именно из-за того, что мне он казался более ценным живым. Он мог сообщить важные сведения, и вот я и решил не торопиться». «К тому же, Вадим Федорович, — вмешался Сиверс, — вам необходимо будет и мое разрешение на дуэль, а я его не дам». «Негоже во время войны рисковать своей жизнью где-либо, кроме как в бою с врагом!» «Так я прошу разрешения именно на бой с врагом!» «Который уже не представляет опасности для России!» «К тому же вы сами обмолвились, что он являлся учителем фехтования!» «Я смею вас уверить, владею шпагой весьма недурно!» Прошу прощения за нескромность. Пару раз уже довелось скрестить клинки с этим французом в учебных боях. И у меня есть все основания уверенно рассчитывать на успех в поединке с ним. Оба моих собеседника удивленно вскинули брови. — Вы действительно хорошо фехтуете, капитан? — спросил Кульнев. — Когда служил вместе с подполковником Засядька, мы с ним неоднократно сходились на помосте. На равных. С Александром дмитричем еще больше удивился граф, мастерство подполковника во владении шпагой известно всей армии. Несомненно, кивнул Кульнев. У меня нет причины сомневаться в ваших словах, капитан. Хотя, честно говоря, я и удивлен. Допускаю, что вы действительно уверены, будто одолеете в бою этого француза. Но откуда такая кровожадность? Ваша при. Яков Петрович. Яков Петрович! Практически без паузы после фразы гусара продолжил я. Дело даже не в его клевете по отношению ко мне. Он хотел подготовить провокацию, которая могла бы открыть французам путь к дому, в котором он много лет знал только добро. К дому, за счет которого жил в последние годы. В моих глазах он настоящий предатель. Предатель тех, с кем жил рядом, тех, кто кормил и поил его. «А у меня в усадьбе жена. Мы ждем ребенка». И вы хотите, чтобы я спокойно реагировал? Я уже на смоленском направлении успел насмотреться на то, как ведут себя на захваченной территории просвещенные европейцы. На самом деле, еще минуту назад я о таком совершенно не думал. Но, пытаясь найти убедительный аргумент для генерала, наткнулся на эту мысль и накрыло. Самолично был готов этого гада ломтями настругивать. «Успокойтесь, Вадим Федорович». Кольнев не скрывал своего удивления, вероятно, увидев вдруг столько ненависти на моем лице. — Я, кажется, понял ваши чувства. Но сегодня мы, вероятно, все равно ничего не решим. Планируемая операция, скорее всего, не состоится. А ваш вызов пленному я передам. Обещаю. — Не возражаете, Егор Карлыч? — Собирался возражать, но теперь воздержусь, — понимающий посмотрел на меня Сиверс. — Едемте домой, Вадим Федорович, хорошо? Мы с полковником откланялись. Вечерок был душноватым, сентябрь выдался вполне высокоградусным. Даже в конце месяца, когда ночи далеко уже не июльски, спать под одеялом утомительно. А никуда не денешься, приходится потеть, иначе комарье живьем сожрет. Каждую ночь одолевали сожаления, что нельзя вызвать их главного и заключить с ним договор. «Каждый вечер с меня пятьдесят граммов крови на всю компанию, и оставьте в покое, и не звените над духом сволочи!» Честное слово, с удовольствием подписал бы такую бумагу. «В самом деле намерены драться?» — прервал мои мысли непосредственный начальник. «Ни секунды не раздумывая, только бы этот мерзавец вызов принял. Ну что ж, возражать не стану, решайте сами». Хотя очень обидно будет потерять такого офицера, как вы, в дуэли с пленным. Ладно, не стоит об этом. Некоторое время ехали молча. Достаточно трудно придумать тему для дальнейшего общения после подобного разговора. А путь ведь не длинный. Уже подъезжали к палаткам моих гавриков. Егор Карлыч! Мысль, как всегда, пришла не в самое подходящее время. Постойте! Слушаю, смотрите. Французы явно не дураки. Они не могли рассчитывать, что наши кавалеристы сходу поверят пленному и, очертя голову, проследуют значительными силами в указанном им направлении. Так? Конечно. Я так думаю. Сначала они ждут разведку малыми кавалерийскими отрядами, которые не тронут, но одному из них покажут нечто весьма соблазнительное для атаки. А вот когда мы клюнем на эту приманку, расчехвостят наши войска. Что скажете? Разумно. И какие действия вы предлагаете? До конца еще не продумал. Но несколько малых казачьих отрядов направления Разнас можно отправить на разведку смело. Пожалуй, соглашусь, Вадим Федорович, но решение такого уровня может принять только командующий корпусом. Так что прошу вас завтра прибыть ко мне в 9 часов, и мы вместе отправимся к Петру Христиановичу. Слушаюсь. И теперь, в связи с возможной операцией, ваш поединок с этим французом как минимум откладывается до ее завершения. — Не разрешу ни я, ни граф Фиткенштейн. Надеюсь, что понимаете ситуацию. — Понимаю, Егор Карлович. Потерплю. Потихоньку добрались до палаток моих ребят, и я простился с полковником до завтра. Не успев еще спешиться, углядел бегущего навстречу Тихона. Ну, чисто нянька при мне, как при дитяти малом. Вот хоть кол ему на голове тиши, никак не может до конца усвоить, что я уже взрослый мальчик и достаточно самостоятелен» хотя его трогательная забота порой очень приятна. «Ну — Но нельзя же так, ваше благородие! — немедленно начал выговаривать мне слуга. — Стемнело ведь уже! — Вас ведь предупредили, что я задержусь. — Но не до ночи же! — совершенно искренне возмутился мой планшер. — Нормально, да? Это он будет решать, где, когда, насколько и с кем мне задерживаться. — И ужин остыл давно. Я сейчас разогрею. — Спасибо, Тихон, не нужно. Я у гусар поел. «Ну хоть чаю выпьете!» — голос был чуть ли не жалостливым. «С удовольствием, тащи!» На самом деле особо не хотелось, но чтобы он отцепился со своей опекой, можно и чайку еще, кружечку, тяпнуть. Прихлебывая чай перед сном, задумался. Какую конкретно задачу ставить казакам? Что искать? Явно, что один из разъездов должен наткнуться на нечто. На что? Какой-нибудь склад, разумеется, отпадал. Так же, как и прочие фуражиры с обозами. Не такие франки идиоты, чтобы устраивать подобные мероприятия впереди фронта своих войск. И выносить далеко вперед укрепление либо батареи тоже. Но кусочек должен быть лакомым и убедительным. Лагерь кавалерийского авангарда? Занятое батальоном-эскадроном этого авангарда село? Причем пациент в пехотной форме, Значит, вряд ли там чисто кавалерийское подразделение. Но конница, несомненно, иметься должна. Пехотную роту сотни всадников наши не поверят. Слишком нагло было бы со стороны Удино отрывать такой незначительный отряд от главных сил в направлении нашего корпуса. Наживка будет пожирнее. А может и наоборот совсем жиденькая. Обозначат бурную деятельность силами одной роты. Вспомнилось, как милейший капитан Блат в моей любимой книге облапошил Дона Мигеля, гоняя в шлюпках с кораблей на берег несколько десятков человек, которые сидели, двигаясь в сторону берега, и лежали, направляясь обратно. Или вспомнить того же Барклая в нашей истории, приказавшего развести тьму костров, имитируя лагерь, а сам с войсками отступил в темноте. Кстати, тоже вариант. Эх, воздушную разведку бы! Только не мое это. Не раз думал на предмет подобного. Нереально. Не то у меня образование. Дельтаплан, который видел только на экране, явно мне не по зубам. Да и не умею я им пользоваться. А насчет воздушного шара посчитал как-то. Етить-колотить. Даже если удастся сшить идеальную оболочку, то одной серной кислоты для получения необходимого количества водорода столько понадобится, сколько, наверное, во всей империи нет. И это если допустить, что водород сквозь ткань сочиться не будет. А он, зараза, будет. Его сверхмелкие молекулы между любыми органическими волокнами пролезут. Даже между полимерными, если сойти с ума и представить сферу из тончайшей резины. Нет, я в курсе, конечно, что уже в 18 веке на шарах поднимались в воздух люди. Не всегда без летального исхода, кстати. Но каких затрат это стоило? И не в поле, а стационарно. Очень перспективно, конечно, но время еще не пришло. И похоже, не мне двигать данную отрасль. Напложу трупешников, мама не горюй. Да и вообще, на данный момент по трезвому размышлению даже самый распрекрасный воздушный шар погоды не сделал бы. Просвещенные, на этот раз без всякой издевки, французы тоже не слепые. Они прекрасно поймут, что раскрыты и свернут операцию. В общем, пока нет информации, Нечего заморачиваться. Спать. С утра спешно и без всякого аппетита проглотил кашу с подливкой, запил чаем и немедленно поспешил к Сиверсу. Полковник встречал уже готовый к отъезду. — Доброе утро, Вадим Федорович! — поприветствовал меня граф, подъехав на своем жеребце. — Здравствуйте, ваше сиятельство! «Я уже вчера вечером отписал командующему», — начал он, как только мы тронулись в направлении штаба Витгенштейна. «А пока писал, родились некоторые мысли. Поделитесь ими, Егор Карлыч». «Несомненно. Озеро нас отсюда достаточно далеко. Вёрст 80. На такое расстояние выманивать нашу конную разведку наивно». Приманка не далее, чем в 30 верстах, а то и ближе. Тем более, что направление Двинск режется остров, прикрывает ополчение. А там хрен да ни хрена, извините за выражение. То есть фуражировать свой корпус Удино не сможет. Сплошные болота. Есть хутора, но это несерьезно для такого количества солдат. К тому же, кроме петербургского ополчения, столицу прикрывает финляндский корпус генерала Штейнгеля. Конечно. И французы не посмеют оставить нас у себя в тылу и на коммуникациях. Это было бы верхом безрассудства. Наивно думать, что наш командующий поверит в такую авантюру. Какой вывод можно сделать? Готовится имитация атаки именно позиций первого корпуса. А может и не имитация. Вот именно. Что-то в этом роде. Но мы приехали. Спешились и прошли к Витгенштейну. Генерал ожидал нас не один... В комнате присутствовал еще казачий полковник, которого граф представил как Марка Ивановича Родионова. Ну, то есть мне представил. С Сиверсом казак был знаком. Еще через несколько минут ввалились Кульнев с командиром Гродненских гусар, полковником Ридигером. Вроде теперь собрались все, кто должен присутствовать. Прошу карте, господа пригласил граф присутствующих к столу, на котором была развернута топографическая схема района. Примитивная до нельзя, но уж имеем то, что имеем. Французский лазутчик, разоблаченный с помощью капитана Демидова, пытался убедить офицеров полка Якова Петровича предпринять рекогностировку в данном направлении. Рука Витгенштейна накрыла на плане россыпь небольших озер между Себежем и Разнас. «Наверняка войска маршала Удино готовят нам здесь какую-то ловушку, ожидая масштабной разведки», — продолжил генерал. «Мы теперь знаем об этом. Хотелось бы выслушать вас, господа. Можем ли мы использовать сложившуюся ситуацию с выгодой для себя? Сначала прошу высказаться капитана Демидова, как самого младшего среди нас». «Ваше сиятельство, господа», — начал я. «Прошу понять меня правильно». Не имею ни малейшего понятия о том, что за сюрприз приготовил нам противник. Со своим отрядом я неоднократно действовал на коммуникациях французов, но при этом всегда были известны направления действия врага и места его переправ через реки. Сейчас такового не имеется. Известно лишь то, что готовится некая засада. Если у нас появится хоть какая-нибудь информация о ней, то мои минеры постараются устроить войскам противника встречный сюрприз». Но до получения оной никаких действий, кроме разведки малыми казачьими группами, предпринимать нельзя. Однако действовать нужно срочно. То есть необходимо решить, будем мы предпринимать хоть какие-то действия или просто примем к сведению, что с западной стороны нам нечего опасаться атаки. Благодарю, Вадим Федорович, кивнул командир корпуса. Марк Иванович, прошу. Так что немедленно отозвался казачий полковник. От моих хлопцев требуется разведка? Скажите только, куда? Скажите только, когда, куда и сколько, ваше превосходительство? Думаю, что пять малых отрядов. В десять сабель каждый, не более. Быстро поддержал диалог командующий корпусом. Ваше сиятельство, снова подключился я. Разрешите, если господин полковник, конечно, не возражает, присоединить к трем отрядам по одному моему человеку. «Кто такие?» — тут же нахмурился казак. Я вопросительно посмотрел на Виткенштейна. «Слушаем вас, господин капитан». По результатам разведки вполне вероятно, что подчиненный мне отряд будет задействован в установке мин на возможных направлениях движения противника. Поэтому хотелось бы иметь о французах максимально полную информацию. О местности тоже. Поэтому очень прошу включить в состав одного из отрядов своего уральца. — Это можно, — кивнул Родионов. — Казак есть казак. В другой — башкира. Уж он точно обузой не будет. Можно сказать, родился в седле. — Этого тоже можно. В третий — лесовика. Кавалерист он, конечно, еще тот, но зато в любой чаще тропу найдет и по ней незаметно проведет. А уж из лука своего стреляет, как самый полон. Его в тот отряд, где чаще будет погуще, а простора поменьше. Кроме того, я прошу разрешения пойти лично с четвертым. «Категорически против!» — немедленно грохнул своим баритоном Сиверс. «Запрещаю! Вы никуда не пойдете, Вадим Федорович! Вы нужны здесь! Во всяком случае до результатов рекогностировки!» «Присоединяюсь к требованию Егора Карловича!» — добавил в себя командир корпуса. — У меня, господин капитан, кроме прочих соображений, еще и вполне конкретный приказ министра беречь вашу персону или, ка возможно, от всевозможных случайностей. Никаких ненужных авантюр. Война есть война, но излишнего риска нужно избегать. Гусары и казак слегка ошалели от такой заботы обо мне со стороны самого Барклая. Однако Виткенштейн поспешил прояснить ситуацию. Капитан Демидов, господа, ученый с мировым именем, в армию пошел добровольно и немало уже сделал для будущей победы над Бонапартом. Победы, в которой я не сомневаюсь. Лихих офицеров у нас достаточно, так что рисковать вашей головой, Вадим Федорович, без особой необходимости мы не станем. Ну что тут вякнешь, приходится смириться. Ваше сиятельство, пробасил Кульнев. «А почему вы не говорите о задаче моим гусарам? Все-таки пленного взяли они». «Без задачи Гродницы не останутся, Яков Петрович», тут же отозвался генерал-лейтенант. «Один батальон развернете по фронту возможной атаки противника, и, если придется прикрыть отход казачьих отрядов, это задача вашего полка. Мало того, рядом будет в полной готовности Рижский Драгунский». «Это еще зачем?» Чуть ли не оскорбился шеф Гроднинских гусар. Чтобы ездящая пехота могла в случае чего организовать оборону. Не полез за словом в карман граф. Ну и понеслось. Полковники и генералы склонились над картой, и им стало не до меня. И слава Богу. Мне и так хватило втыка от командующего. Его бы переварить. Значит, слов и химиков в центр Каре мне вообще воевать больше не дадут. Может, еще и драться с Жафре запретят. Поймал себя на мысли, что в конец о девятнадцати вечился. Надо же, какие понты заиграли. Учитель химии конца двадцатого века немедля требует права проткнуть шпагой оклеветавшего его лягушатника. Честь, понимаешь, задета. Граф де лафер хренов. А то, что не дают пойти сложить буйну голову во главе своего отряда, вообще чуть ли не оскорбление. А куда сложить? сунул вместе со всеми карте. Озера и болота, болота и озера. Реальных дорог только три, и все легко заслоняемые. Молодец, Фитгенштейн, заслонился все себе же теми самыми болотами и озерами и конкретно угрожает попыткам врага пройти мимо. Три дороги, три направления. Зачем пять отрядов казаков? — Здесь и здесь, — показывал командующий на плане. «Пойдут изначально по две группы, потом разделятся». «Хорошо, что я умничать не начал. Граф помудрее меня оказался. Вот не бывал я в этих местах, но и по карте было очевидно, где можно устроить засады». «Разрешите ваше сиятельство?» «Прошу», — слегка удивился генерал. «Здесь, здесь и здесь, если верить карте, — стал тыкать пальцем я, — дорога проходит через дефиле между относительно высоких склонов». «Очень удобно организовать впереди и сзади завалы или что-нибудь ещё в этом роде, а потом расстреливать наши войска сверху из ружей и пушек и метать вниз ручные гранаты, а то и скатывать пушечные». «Из пушек?» — посмотрел на меня Сиверс. «Из пушек во фронт из тыла!» — стал выкручиваться я. «Но это не обязательно. Достаточно завалить деревьями дорогу по ходу и сзади, а может и камнепад организовать». На карте не виден характер этих холмов, нужно на месте смотреть, что там имеется. Французы смогут совершенно безнаказанно уничтожать наших солдат гранатами, метательными, даже не используя артиллерию. Я не прав?» Повисла гнетущая пауза. «Капитан прав», — уверенным голосом озвучил ситуацию Ридигер. «Идти через дефиле нельзя, зря положим людей. Нужно ждать на выходе из них». «И батареи там расположить», — согласился Сиверс. «А заграждение из фугасов обещаю организовать», — немедленно отозвался я. «Пока все эти разговоры преждевременно, господа», — прервал общение Витгенштейн. «Дождемся результатов разведки, тогда и будем решать, что делать. Прошу каждого заняться выполнением своих обязанностей». Офицеры стали расходиться. «Господин полковник», — обратился я к Родионову, — «мне прислать своих людей, или вы заберете их по дороге к полку?» Присылайте. Чего уж лишний крюк делать. Дорогу найдут? Можете не сомневаться, через полчаса будут у вас. Добро. Только чтоб действительно поспешили. Жду. Прибыв к себе, немедленно отправил Егорку, Гафара из Спиридона к казакам. Дал, разумеется, соответствующие ценные указания на предмет присмотреть места возможных засад, как французских, так и наших. Минеров тут же напряг изготовлением полуфабрикатов, зарядов для фугасов и не только, егерей изготовлением солидного запаса патронов, а Тихона подготовкой сухого пайка в дорогу. Немаловажное дело, кстати. Прошло около пяти часов, когда появился Егорка. Ну что скажешь, Егор Пантелеич? Худо дело, тьма тьмущая французов в двадцати верстах. «Остальные наши еще не вернулись, но думаю, что то же самое расскажут». «Действительно, хреновые дела. Что это? Галы решились еще раз попытаться атаковать наши позиции? Или это заслон, прикрывающий движение корпуса Удино на режицу? Если второе...» «Ой, рискует маршал». Там ведь вокруг тракта сплошь болото, даже на возвышенностях. И пробираться с десятками тысяч штыков и сабель по такой местности, не имея приличной карты, а её просто не существует в природе, крайне чревато. Заступить ему дорогу можно хоть одним полком с одной батареей, если место с умом подобрать. Только бы зарядов хватило. Но с другой стороны, если городишка возьмёт, усадит нас крепко. И сам припасами обеспечен будет прилично, и Себиш подвоза лишит, угрожая второй дороге на остров. На, Ситуёвина. И атаку скидывать со счетов не стоит. Истру в тех местах пешком перешагнуть можно. Там, конечно, где болот нет. Полковник Родионов вас к себе просит, ваше благородие, прервал мои размышления Егорка. Ладно, поехали. Тихон по-быстрому подготовил Фину, и мы с уральцем рванули в расположение полка Родионова. То есть по-быстрому относительно. Настолько, насколько я был способен пустить свою кобылу в голоб. Егорка в одиночестве раза в полтора скорее бы успел. К нашему прибытию вернулись и оба других отряда. Причем Гафар умудрился за Арканть еще и пленника, какового уже увели к полковнику. А вот Спиридона не было. «Господин капитан», — доложил мне командир отряда Харунжий Малахов. Как только конные егеря за нами увязались, ваш леший из коня спрыгнул и в лес сиганул. За что спасибо ему от всего общества. Не сильно хороший наездник он. Благодаря этому и ушли. Ну и правильно. А нашего зверобоя Следопытовича в наших же лесах французам не в жизни взять, хоть дивизию назначать для прочесывания. Да и то он, небось, закружит и в какое-нибудь болото заведет. Нет, спиридон в лесу не сгинет. Дня не пройдет, объявится.